Туман и затхлая сырость остались внизу, у ворот со стражем. Когда же Ратибор поднялся на холм, он сразу почувствовал ветерок, разметающий туман. Ему даже показалось, что на пару секунд из-за туч выглянуло солнце. Но это, конечно, была иллюзия. А вот человеческое жилье было вполне себе реальным. Большой, огороженный от кого-то двор, строение и верный признак жизни — дым с характерным привкусом гриба-трутовика. Единственного растения, которое умудрялось гореть при любой влаге и сырости, не требуя предварительной просушки. На воротах тут тоже была табличка с буквами, и, кажется, Шиноби узнал руку. Судя по всему, таблички в этой местности писал один и тот же человек. П стоялый двор Самой и гольцвана Всем пут и кам с деньгами. Брухим Абаем. Добро пожаловать. Ратибор Свиньин вошел на двор заведения и сразу приметил поновес для козла лососей, двух не очень-то упитанных барсулейней, развалившихся в луже и приветственно помахивающих передними ластами как раз посреди двора, и полдюжина тощих саламандр, копошащихся в грязи в поисках мокриц и водных тараканов. А еще во дворе нашелся мальчишка лет семи-восьми. Он был перепачкан грязью, так как копался в ней. Увидавший Нобе, он тут же вскочил и кинулся в дом с криком А, постоялец! Молодой человек, благоразумно предположив, что это был крик радости, проследовал через двор с мальчишкой и зашел в дом, предварительно потопав на пороге, чтобы оббить грязь со своих сандалей. В помещении было сыро, почти как на улице, но там, несомненно, было ещё и тепло, и сверху не капала вода. И к тому же имелась слегка чадившая дурным маслом лампа над стойкой, за которой стоял человек. И всё в его виде выдавало в нём человека, в жилах которого течёт наиценнейшая кровь. Ну, хотя бы частично. Был он в несвежей, некогда белой рубахе, поверх которой была небрежно накинута видавшие виды чёрная жилетка. К затылку его, как и должно, была прицеплена кипа, и самое главное, на его распахнутой жилетке на самом видном месте болтался серебряный значок, на котором была изображена правильная дробь, выражающая четверть чего-либо. Одна четвёртая через делитель. Этот значок всякому давал понять, насколько его носитель важен для общества, а самому носителю давал право на лучшее украшение, которое доступно мужчине. Значок сей узаконивал право обладателя по заветам Тарат Каханим носить пейот, то есть прекрасные, завитые, смазанные благоухающим салом барсуления, пейсы — признак благородия который сразу отличает человека от прочей сволочи. И вот теперь обладатель серебряного значка и прекрасных пейсов с явным разочарованием смотрел на прибывшего молодого человека карими чуть навык от глазами. Было очевидно, не такого постояльца он ждал. И тут из двери, что находилась за стойкой, выглянула девушка лет 17, Голова ее не была покрыта, сама она была бойкой, а в глазах ее горело неугасимое любопытство, что свойственно многим юным женщинам. Увидав Ратибора, девица округлила глаза и, чуть повернувшись назад, крикнула. Маман, тут Шиноби приперся! Уж не знаю, настоящий ли!» «Шиноби? Шиноби! Где Шиноби?» доносились из задней комнаты женские голоса и одна за другой в двери появлялись глаза симпатичных девочек разных возрастов. Девочки глядели на Ратибора, удивлялись, прятались за косяк двери и шептались там. «Какой молодой Шиноби! Совсем еще мальчик! И не говори, и в очках еще! Слепой, что ли? Не неси ерунды! Как шиноги может быть слепой?» Вот только главный здесь человек все еще глядел на юношу с разочарованием. И когда девочки по второму кругу стали выглядывать из двери и снова повторять слово «шиноби», он прикрикнул на них. «Хватит уже! Угомонитесь! Идите перебирать проса или шить что-нибудь, глупые саламандры!» И только после этого он, наконец, решил заговорить с прибывшим. «Если ты думаешь, Гой, что раз ты какой-то там с синоби...» Последнее слово он произнес с заметной издевкой или пренебрежением, «Видимо, имея намерение уязвить путника, и я разрешу тебе жить в комнате для благородных, то ты, — он помотал пальцем, — жестоко ошибаешься, жестоко!» «Я ни о чем подобном даже не мечтал», — отвечал ему Ратибор со смирением. «Всегда были скромны мои запросы». «О, начал, начал!» — скривился человек за стойкой. «Начал тут эти свои слова говорить. Имей в виду, на меня эти твои вирши не действуют. Со мной эти фокусы не проходят. Сказал я тебе, будешь спать на стороне, где спят гои, так тому и быть. Понял? Я тут хозяин, и мое слово тут закон». «Прекрасно! Я попрошу себе воды для стирки, и простыню, и лампу. Мне большего не нужно». «Оплаты вперёд!» — предупреждает хозяин трактира. «Согласен, это справедливо!» — отвечает ему Ратибор. И тут в глазах благородного мелькает зловещий огонёк. «Ах, значит, ты согласен?» — и он бросает юноше с нехорошей улыбкой. «Двадцать агор!» А вот с этим свиньин был не согласен. Цена была завышена как минимум вдвое. Шиноби несколько секунд думает, но понимает, что лучше ему с этим господином, с Самуилом Гольцманом, не спорить. Жилья-то иного вокруг все равно нет, а ночь уже близка, и соглашается. «То воля ваша, и бог вам пусть судьей будет!» «Хе-хе-хе!» — -хе! злорадно смеется мужчина с серебряным значком на груди. «Не волнуйся, Гой, не волнуйся! С богом я как-нибудь договорюсь!» ратибор достает из кармана маленький узелочек с серебром и отсчитывает монеты, кладет их на стойку. «Вот. И еще возьму за завтрак!» — радуется мужчина, сгребая деньги. «Я благодарен вам, но мне присуще завтракать своим!» — отвечает ему Шиноби, думая, что и так потратил слишком много. «А может, и водки тебе к завтраку не подавать?» — не верит ему трактирщик. «Я водку вообще не пью, то плохо для здоровья и осанки». А трактирщик прячет деньги в кошелёк и потом, не отрывая глаз от юноши, кричит через плечо. «Монька!» Затем ждёт. И, не дождавшись ответа, снова кричит, уже раздражённо. «Монька, зараза, ты где есть?» Тут через боковую дверь влетает в помещение рыжая, расхристанная баба с неубранными волосами, босая и с грязной тряпкой в руках. «Чего вы?» Чего орёте-то? Сразу начинает она. Сами велели мыть гойские комнаты, а сами же потом орут. Поговори мне ещё, прерывает её хозяин. Проводи. Он кивает на молодого человека. Этого. Посели в последнюю комнату. Принеси ему таз воды, простыню и лампу. Пусть живёт до утра. И тут он вспомнил. И завтрак ему не давай. У него свой, он говорит, есть. Вот пусть его и жуёт. Ладно, барин. Отвечает баба и уже обращается к юноше. «Ну, пошли, что ли, господин?» И идёт в ту дверь, из которой появилась. Сама же поворачивается к шинобе, осматривает его внимательно. «Видно, у вас палка!» «Да то берёза! Чего ж тут сказать ещё? Ну, разве что она прекрасна и редка!» Баба на ходу берёт с какой-то тумбы лампу, заглядывает в неё насчет наличия масла и даёт лампу ратибору. «Держи!» Доводит его до последней в коридоре комнаты, дверь которой не закрывается по причине вопиющей кривизны дверного полотна. «Тут и жить будете», — говорит она, а сама пытается закрыть дверь, но та и не думает вставать на положенное ей место, сколько бы женщина ее не толкала. «Ох, зараза, отсырела все, все двери кривые, как руки хозяина», — ругается Монька, машет рукой и поясняет — «Да тут у него все такое. И если б дурень Самуил столько работал, сколько молится, то бы все тут сияло». Она бросает безнадежное дело с дверью. «Ладно, располагайтесь, барин, не бойтесь. У нас тут не воруют, некому тут воровать. Постояльцев один в неделю, и то хорошо». Она впускает юношу в комнату. Потом еще пару раз хлопает дверью. Пытаюсь ее все-таки закрыть. Но в итоге лишь разочарованно плюет и уходит. Бубня себе что-то под нос про бесконечные молитвы трактирщика. Ратибор-свиньин остается в комнатке один. Тут темно. Грязное окошко едва пропускает свет. Он сбрасывает торбу, копье приставляет к стене ставит лампу на стул и, нашарив в кармане огниво, зажигает ее. Ну вот, так-то получше будет.